Юрол Гуй не появлялся неделю. За неделю Шааран поставил десять райхонов. Окончательный изнемог едва волочил ноги. От красавца Церега оставалась одна тень, покрытая багровыми следами и ожогов. Так что когда на седьмой день поутру с Далайна донесся удар, возвещавший, что властелин вернулся, Шаран не испытал никаких чувств кроме усталого сознания, что теперь можно отдыхать. Десять арайхонов, расположенных по два, составили длиннейшую сухую полосу, пусть не слишком уютную, но зато совершенно безопасную. Шаран повернулся на другой бок и, хотя уже рассвело сладко заснул под шумную возню Еролгуя. Он проспал сутки с Гаком, а проснувшись, обнаружил, что Яролгуй по-прежнему восседает на сур-тесегах последнего орайхона День Шаран провел, бесцельно разгуливая по сухой полосе. Яролгуй думал о вечном. На следующий день у Шарана кончилась вода, и он вышел на самый дальний от Яролгуя мокрый орайхон поискать чавги. Однако эта земля была еще слишком молодой, чавга не успела созреть, и выжить воду из крошечных комочков не удалось. Можно было бы вернуться к дому старика, где койцок, конечно, даст и воду, и новый запас лепешек, и сушеного наыса. Но Шаран не хотел совершать переход по огненному болоту, когда Яруолгуй так близко. Скрыться там было бы просто некуда. Тогда Шаран решил согнать Еролгуя с насеста. Осторожно, по поребрику дальних от Еролгуя Аройхонов вышел к Далайну и начал строительство. Он заранее готовился к болезненному удару, который получит, когда Еролгуй начнет ломать незавершенную землю. Но Многорукий не двинулся с места и новый Арайхон встал прочно. На следующий день, мучимый жаждой Шаран, он уже два дня ничего не пил, потеряв осторожность, вновь взялся за строительство. Придвигаясь к лежбищу гиганта, он поставил еще два острова. Теперь три Арайхона прикрывали достаточный кусок суши, чтобы один из прежних Арайхонов стал чистым. Шааран начал ждать воды. Она ударила из расщелин бурлящими фонтанами, мутная, еще смешанная с Нойтом. Через несколько минут потоки посветлели, грязь уплывала к границам, плодородной землей оседала на полях. шаран словно первый бавер на пустом арахоне, фыркал в ручье и радостно ругал себя, что не выстроил сухого арахона раньше. Имея сухой орайхон, он мог чувствовать себя совсем спокойно. Воды у него теперь было сколько угодно, а припасов хватит, чтобы дождаться появления первых побегов хлебной травы. Тонкие и нежные, они были годны в пищу, хотя обычно никто не использовал их так расточительно. Яроол Гуи не отреагировал и на эти орайхоны. Мысли о вечном или что другое поглотили его полностью. Если бы не руки, безостановочно продолжающие бессмысленную работу, можно было бы решить, что бессметный Господь наконец-то сдох на радость всем живущим. Положение становилось, мягко говоря, странным. Никто не знал, сколько времени Ерол Гуй может провести на суше. Кажется, это время вообще ничем не ограничивалось. Прождав три дня, отоспавшись, изрядно поприев запасы и опившись водой до состояния перезрелой чавги, Шуаран вернулся к Далайну и начал наращивать землю не в том направлении, куда хотел, а куда мог. Поверх трех арайхонов, создавших ему сухую землю, он поставил еще три. Сначала тот, что ближе к Яролгую, а затем, ничего уже не опасаясь, и два других. Яролгуй пребывал в прострации. Возможно, сидя на земле, он не чувствовал ударов Илбетя, а, возможно, лечил таким образом ожоги. И ему было не до охоты. Шаран, выйдя из себя, метался по поребрику, Вдоль занятого рахона орал на Йорлгуя и швырялся камнями. Многорукий благодушествовал Оставалось продолжать начатое и увеличивать ненужный выступ земли в надежде, что когда-нибудь он пригодится. Или можно было спать, соревнуясь с Йорлгуем в терпении. Шаран пошел обоими путями. Он всласть спал, Экономия силы и припасы. Ростки хлебные травы были еще слишком малы, Чтобы принимать их всерьез. А выспавшись до опухшей физиономии, Шел к Далайну. Он поставил еще два райхона. А затем Юролгуй внезапно и беспричинно исчез. Шаран прошел вдоль сухой полосы. Его мучили сомнения. Легко ругаться на Юролгуя, видя его и зная, что он не может тебя достать. А как быть сейчас? Что, если Многорукий никуда не уплыл, а ждет, укрывшись под берегом, чтобы, когда ты приблизишься, снять тебя с Райхона на манер черного Улгуя? В конце концов Шаран решился и начал работу, но не там, где прежде сидел Еролгуй, а в стороне превратив тройку Арайхонов в четверку. Яруал не было. Шаран прошелся по запретному Арайхону, вышел к Далайну, постоял там пару минут и ушел, ничего не сделав. Он чувствовал себя неуверенно и опасался, что Далайн не послушает его. Арайхон после двухнедельного пребывания Яруал представлял жалкое зрелище. Тесеги, изъерзанные огромным телом, были раздроблены в крошку. Верхушки суры тесегов скруглились, словно над ними поработали каменотесы. Входы в шавар обрушились, а вместо беловатого нойта камни покрывала тягучая зеленая слизь. Она светилась в темноте и от нее муторно несло трупным запахом. Шоаран собрал немного слизи во флягу, но слизь в минуту растворила тонкие стенки и растеклась. Лишь после этого Шоаран заметил, что подошвы новых башмаков, подаренных койцогом, расползаются на глазах. Раздосадованный Шоаран спешно покинул негостеприимный Орайхон твердо решив при первой же возможности превратить его в сухой, чтобы вода смыла всю пакость. На следующий день Шаран вернулся и выстроил остров там, куда его не пускал Ерулгуй. В ответ царь Далайна опустошил один из первых участков этой земли, пожирав подросшую чавгу и заведшиеся в шаваре зверье. Затем не прячась и разгоняя мутные волны, словно небывалый Афхай, понесся к берегам земли Вана и там учинил разгром среди успокоившихся было изгоев. Шаран тем временем поставил Орайхон у стены Тангера, сделав еще шаг в страну добрых братьев. Этот Орайхон завершал третью дюжину островов, созданных Шуараном. Причем больше половины из них родилось за последние пару месяцев. Началась жизнь, похожая на бесконечно долгую и мучительную игру. Ярол приходил и уходил, то пропадая, то в один день посещая несколько райхонов подряд. Шаран часами сидел над картой, давно уже не той, а новой, вычерченный им самим, стараясь угадать, где сейчас менее опасно. А потом шел и наносил удар. Иногда он ошибался. Еролгуй успевал к месту строительства, и Шарану приходилось, превозмогая боль и ловя каждое движение непредсказуемой твари, уходить по кромке орайхонов. Отрезать себя на маленьком клочке суши, Шаран больше не давал, но и после простых встреч он болел по несколько дней кряду. Никаких запасов, разумеется, не могло хватить на это время. Поэтому, чтобы не голодать, Шаран выкосил поле на одном из сухих мест и временами подолгу жил рядом с ним, заготавливая хлеб. Питался он мясом, лепешками и наысом ивана у него не было ту иван начинает плодоносить на шестой год тогда как самые большие деревья пока едва доставали шаорану до колена бывало что ее ролгуй пропадал надолго и тогда шаорану представлялось чтобы в это время его недруг скрывшийся в бездне возделывает там свое поле заготавливает Отвратительный подводный наыс, вялит мясо. Окончив дела, всплывает, чтобы продолжить гонку за Илбейчем.